А вон на пенечке сидит моя старшая сестра с дубинкой в руках, готовая греть ее каждого, кто подвернется под руку. В хорошенькой компании я оказалась. Открытку на следующее утро обнаружила мамуля, когда вытаскивала термс, чтобы его вымыть. В Лилькиной кухне кипела работа. Отец с Марком чистили рыбу. Люцина потрошила ее и мыла, неимоверно счастливой при виде такого количества ее излюбленной пищи. Вчера вечером заниматься рыбой не стали, и без того добрались до дома чуть живые от усталости. Марок ехал за нами на мотоцикле. На мой вопрос, откуда у него мотоцикл, он спокойно сказал, что стащил его у Доробика-младшего. Но обязуется вернуть, так как считает, просто одолжил. Мотоцикл очень пригодился. Марок довез на нем и Тересу. Отца мы посадили в машину. Хмокрый был, и на мотоцикле ему простудиться.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 Позаимствовать мотоцикл можно было спокойно, никакого риска, ведь известно, что жаловаться в милицию дороги не станут. А совесть его Марака чиста, коль скоро он собирался вернуть транспортное средство. Больше ничего мне Марак вчера не рассказал. Рано утром съездил возвратить мотоцикл, а вернувшись, сразу принялся зачистку карпов. В релькиной кухне все было усыпано их серебристой чешуей.